Глава восьмая. Валерия. Треклятый ворон наблюдает за моими метаниями по имени. Да-да, я не сдаюсь, и как ошалелая мчусь в противоположную сторону, в надежде, что там будет выход. С другой стороны имения, я нахожу обрыв. Внизу острые каменные пики и ревущее золотое море. Оно пенными волнами разбивается о скалу острова, ревет, зовет и поражает своей силой, мощью и красотой. А вот и выход, произношу тихо, мой голос тонет в шуме волнующегося моря. Плетусь обратно в чертов особняк, но внутрь не захожу. Сажусь на ступени, начинаю рыться в своем чемодане. Нахожу нужный мне артефакт, куда мне как заключенные еду поставлять будут. К счастью, данный артефакт поливать своей кровью не нужно. Мне хочется разреветься, но я титаническим усилием воли сдерживаю этот порыв. Не время расклеиваться, мне еще подумать нужно, но сначала поесть. Открываю крышку деревянной коробки и блаженно вдыхаю запах свежей выпечки, ароматной зелени, овощей, сыра и мяса, которые буквально пьянят меня. Желудок издает громкое урчание. Хоть что-то приятное. Все блюда горячие и аппетитные. Их красиво сервировали на бумажной посуде, как мило. Зачем тратить на меня фарфор и хрусталь, верно? Зато имеется запечатанный, запотевший глиняный кувшин. В нем вода. И вот тут я на мгновение зависаю. То есть у меня теперь с водой тотальный дефицит? Голод затмевает собой все безрадостные и тяжелые мысли. Принимаю за обед. Насытый желудок и думаться лучше будет. Хлеб в этом городе умеют печь, факт. Начинаю хрустеть звонкой коркой, Закусываю брынзой, сладким помидором, который предварительно подсаливаю. Беру соль из холчевого мешочка, что мне тоже в паёк положили. Овощи и зелень — мечта. Помидорки небольшие, сочные, сладкие. Огурчики и мясная зелень — просто смак. Брынза ароматная, нежная, соленые в меру, нерыхлая и непередаваемо вкусная. Пришёл черед и мясо. Приборы в столовых мне никто не дал. Может, они у меня в чемодане? Потому руками ем кусок мяса, щедро приправленный пряными травами. Сочное мясо буквально тает у меня во рту. Хорошо, хоть салфетки тоже додумались положить. Вытираю руки, губы. После жадно пью холодную и нереально вкусную воду. Выдыхаю, вытираю рот тыльной стороной ладони и тихо произношу. Что ж, за такую вкусноту могу на недолго вас простить. Господа маги и эльф. Естественно, они меня не слышат, и мое мнение вряд ли их интересует. Теперь очень хочется прилечь и да поспать, наконец, и желательно в чистой и мягкой постельке. Но после сытного обеда не стоит сразу ложиться. Согласно древней китайской поговорке, хочешь жить сто лет, сделай сто шагов после обеда. Правда, в настоящее время требуется десять тысяч шагов. Поднимаюсь на ноги, упираю все обратно в чемодан, тяжело вздыхаю, отряхиваю себя крошки и вхожу в проклятый дом. Зажигаю свечу и, когда поднимаюсь на второй этаж и вхожу в комнату, которую решила на время сделать своей, понимаю, что организм срочно требует уединения. Блинский блин! Стану жалостливо и начинаю искать в ванной комнате хоть какой-нибудь горшок. Представляете, действительно нахожу в ванной комнате потайную дверь, где находится самый настоящий туалет. Пыльный. Но хоть так, а не что, похуже. А вот воды нету. Шнурок, за который дергать надо есть, а воды нет. Но мне в голову приходит идея, что я могу с обрыва спустить веревку с ведром и из моря добыть себе воды. Правда, много лет таким макаром натаскаю водички. Я выхожу из заведения. «Да уж, дожилась», — ворчу себе под нос. Не думала, что буду так сильно страдать по благом цивилизации. Потом осматриваю ванну еще раз и нахожу, наконец, откуда тут берется вода. Стенку над ванной просто погладить нужно было, и появляется настоящий экран с рычажками. А еще над ванной материализуется пластина, как была в центре красоты над купальней, откуда пылинки светящиеся падали, Только здесь размерчик пластины поменьше. Ну вот беда, вода тут тоже лица не желает. Слышится гудение, когда поднимаю рычаги. Хоть немного, хоть до пор их кручу, вода не льется. А чего я еще ожидала? После смерти моей двенадцатой предшественницы прошло десять лет, а до нее еще одиннадцать несчастных было. Между ними по десять лет простое, ужас просто. «Вода, водичка, где же ты? Появись!» И тут слышу тихий голос. «Глупая, воды давно здесь нет, скважина засорилась». Внезапно я чувствую, как волосы шевелятся на моем затылке, а в коленках образуется предательская дрожь, я еле сдерживаюсь, чтобы не заорать. Прикусываю кончик языка и очень медленно оборачиваюсь. Меня просто потрясает увиденное. Я смотрю на представшее передо мной явление широко раскрытыми глазами и забываю, как дышать. Передо мной в воздухе завис самый настоящий призрак, величавый и печальный. Он почти двухметрового роста. Уши эльфийские, но не такие длинные, как у Лорендорфа. Длинные волосы развиваются за его спиной, словно плащ. На нем брюки, заправлены высокие сапоги, Одет он в жесткий мундир с крупными пуговицами, мужественный упрямый подбородок, красивые губы, высокие резкие скулы, широкие дуги бровей, чуть раскосые глаза, взгляд которых не обещает мне добра. В одной руке он держит длинный тонкий клинок, острый конец которого почти упирается в область моего сердца, всего в паре сантиметров от меня. Другая его рука убрана за спину. На его сильном плече сидит ворон — Тоже призрачный. Привидение эльфа белесая как пар над чашкой горячего чая. Но это явление настолько неописуемое, величественное, что я даже словами не могу вам всю картину передать. Одно скажу точно — это шок. А еще от него исходит такая мощная аура, энергетика, что не почувствовать ее невозможно. Кожа покрывается мурашками. Волосы, если бы могли, то встали бы дыбом. Ощущение, как перед очень-очень сильной грозой. Воздух плотный, что дышать становится трудно, и в воздухе появляется насыщенный запах озона. «Ну, и что ты застыла?» спрашивает он вроде спокойным, но все же повелительным тоном. «Ох, у моего сознания происходит разрыв шаблонов. Вроде и бояться надо все же призрак, грозная субстанция, застывшая между жизнью и смертью». С другой стороны, голос этого призрачного мужчины пробирает до дрожи в хорошем смысле. Вкрадчивый бархатный, тщательно сдерживаемый злостью. Такой голос может принадлежать ветру, который может быть ласковым и нежным, либо губительным, смертоносным. Этот голос хочется слушать, закрыв глаза и мурлыкать от удовольствия. Голос чарующий, на словах лёски, и в лёд рушит все очарование. «Очередная глупая пустышка», — произносит он и кривит красивые губы, окидывает меня презрительным взглядом. Ворон на его плечи встряхивается и наклоняет вбок голову, рассматривая меня не менее презрительно. «Не тратьте время понапрасну, смертная», — продолжает он. «Я не собираюсь становиться живым, поэтому облегчи свою участь, умри сегодня же». И тут я отмираю. Страх уходит, остается любопытство и чисто научный интерес. Но не успеваю я ответить негостеприимному хозяину дома, как из моего верхнего отдела желудка происходит неконтролируемый выброс газов, проще говоря, отрыжка. Призрак кривится еще больше, но убирает от меня клинок, хоть и призрачный. Ворон вздыбливает свои призрачные перья и приоткрывает мощный клюв, словно сказать, что это желает но тут же закрывает его. Извините, произношу смущенно и даже ощущаю, как мое лицо краснеет. Позвольте сначала представиться. Славская Валерия Александровна, ваши гости. Решаю пока про замужество не говорить. Ясно как день, что для призрака это триггер тема. «Нет, не гости», — заявляет эльф категорично. «Я приказываю тебе самоуничтожиться». Он хмурит свои брови и смотрит на меня так свирепо, будто он взглядом желает меня изжарить. «Черт, это вам не добрый, милый Каспер. Но я как-то подустала за сегодня. Мне бы поспать, в себя прийти для начала. Говорю полную нелепицу, лишь бы сбить с толку призрака. Кажется, он слегка растерялся и спрашивает. Завтра?» Одновременно киваю и мотаю головой. «Значит, завтра. Прекрасно». «Вообще-то я давно мечтаю поспать в сласть», — произношу осторожно. «На рассвете», — рычит он грозно и снова направляет на меня клинок. «Иначе...» «Так, значит, сразу агрессия, да?» «Я тоже могу ошарашить дядя-призрак с вороном на плече». «Он не договаривает, что там будет иначе, потому как я перебиваю, спрашиваю у него тоном нудного профессора». «Один только вопрос, Эл. Вы эктоплазму после себя оставляете или нет?» Я просвещу вас, что это. Эктоплазма — это вязкая субстанция, которую в теории должны выделять призраки. Она похожа на желе или точнее на сопли. Такие, знаете, мерзкие, пузырчатые, свисающие с потолка огромные зеленые сопли. Я спрашиваю, потому что сейчас ничего подобного не вижу, да и не видела в тех местах дома, где уже была. Просто совсем не хочу, чтобы пока я сплю, на меня свалилась ваша эктоплазма. Воды ведь нет, как я потом отмоюсь? Умирать грязной и сопливой я не желаю. Давайте вы сначала мне с водой поможете, а потом я, как полагается, приведу себя в порядок и того. Что скажете? Призрак ничего не говорит, а просто исчезает. Раз и нет его. Несколько минут я молча таращусь на то место, где он только что болтался. Затем меня одолевает какая-то сумасшедшая зевота. Я беру свой чемодан и отыскиваю там постельное белье. Плевать на пыль и грязь, плевать на призрака. Я хочу спать. Сбрасываю с кровати старые лохмотья, которые раньше были красивым покрывалом, подушками, одеялом, и на старый, прохудившийся и заляпанный неясно чем старый матрас расстилаю хорошего качества постельное белье. Подушки нет, вместо нее использую выданную мне теплую одежду, накрываясь чистым пододеяльником и буквально проваливаюсь в сон без сновидений. И пусть весь мир со своими проклятиями, призраками и прочими нуждами подождет, пока я нормально не высплюсь. Просыпаюсь как от толчка. Долгое время лежу, прислушиваясь к мерному биению своего сердца. Затем медленно шевелю пальцами рук и ног. Я все еще жива. Призрак меня не убил, и не залил, что уже прекрасно. Только я сильно отлежала себе бок, замерзла, окна то выбито, отопления нет, пропахло задохлостью, что кажется, этот запашок просочился через мои поры, и теперь я воняю изнутри и снаружи. А еще я как дур забыла надеть браслет. Вот же черт! Выдыхаю сипло и переворачиваюсь на спину. Проспала я довольно долго, зато в теле больше нет той ноющей боли, что нудным палачом терзала меня, голова не раскалывается от мигрени, и слабость тоже меня покинула. Данный факт не может не радовать. Итак, призрака я вчера увидела. Он не галлюцинация, он реален. И он не желает идти на мирный контакт. Почему? Может, предыдущие девушки были излишне истеричными особами и просто доконали его своим поведением и каждодневные жалобы и на жизнь? Или, быть может, они изо дня в день изводили призрачного эльфа просьбами и мольбами сделать им предложение руки и сердца? Возможно, есть и третий вариант, еще четвертый, пятый, десятый и так далее. Причин его несговорчивости может быть сколько угодно. Интересно, этот эльф будет пытаться меня пугать так, чтобы меня хватило удар? Кривлюсь и тут же фыркую. Теперь ему точно не удастся меня испугать. Тем более я за свою медицинскую практику такого повидала, что призрак для меня так странный, неизученный объект. Эх, сейчас бы ванну принять, полежать в горячей воде, с пеной, расслабиться. Да-да-да, пока мне остается только мечтать. И вот так дитя цивилизации комфорта познает тяготы жизни. В такие минуты я согласна с фразой, что жизнь — зло, а с точки зрения врачей, она, в принципе, одна сплошная хронь, передающаяся половым путем. И она всегда заканчивается одинаково, летальным исходом, Никакого разнообразия. Хотя вот наш призрак мог бы с этим утверждением поспорить. Он пришел в иную форму жизни. Вот, блин, как жаль, что я домой вернуться не смогу, а то провела бы исследование, изучила бы иную форму жизни, что душа или тонкое тело существует и может находиться в подобном состоянии довольно длительно. Эх, мне точно светила бы Нобелевка. Вот так разрушенные мечты и надежды Создают нам болячки, и острая больня без помощи докторов становится хронической. Но это я не о себе. Я хороший врач. Что ж, пришла пора признаться самой себе, что я в полной, и чтобы выбраться из нее, мне нужен план. И мысль тут же повышает мне настроение. Значит так, во-первых, стоит помолиться. Во-вторых, мне должны прислать завтрак первый, завтрак второй. Не знаю, сколько времени сейчас и когда еду по времени доставляют. Со временем разберусь. Короче, я должна поесть. В-третьих, я должна, да просто обязана, мужественно встретить все препятствия, уготованные мне судьбой. В-четвертых, нужно обойти дом. От и до. И найти тело. Да-да, я просто обязана найти тело моего будущего мужа и провести осмотр. Недолго думая, откидываю пододеяльник, встаю с кровати, подхожу сначала к разбитому окну и смотрю на унылый пейзаж. В-пятых, нужно навести чистоту в доме и на участке. Мне понадобятся инструменты и материалы. Много инструментов и материалов, начиная от гвоздей, тяпа, грабель, заканчивая пилой дружба культиватором, а лучше трактором. Ага, и бригаду рабочих трудяк. Интересно, из моего мира при помощи той чудной книжки можно выписать мастеров на час? Но чтобы что-то выписывать, мне сначала язык изучить надо. Так, в шестых, не забыть на ночь надеть браслет. Иду к своему артефакту по выдаче пайков и хмыкаю. Да, наша земная курьерская служба отдыхает. Мне доставили йогурт из козьего молока с голубикой и малиной в бумажной кареманке, омлет с беконом, сыром и зеленью, и домашний сыр с тимьяном, и вода в новом глиняном кувшине. Ох, а про кофе они не догадались. Вот узнаю язык, буду его понимать и потребую себе много-много кофе. Так, с завтракаем, переодеваемся во что-то более подходящее и бегом заниматься делами, а конкретно искать тело.